Глава 16. Огнем и мечом. Последний вопрос, мастер Крикс. Сколько у вас процентов прогресса? 21%, господин Карс. Последний вопрос. Когда? Не ранее, чем через сутки. До встречи, мастер Крикс. Мне? Жаль. Мне тоже, господин Карс. Вы один из немногих достойных разумных, что встретились мне в этом мире щелчок, конец связи. Я тупо полупал глазами на массивную панель радиосвязи, устаканивая разговор в голове. Хотя разговора как такового не было. Жарис Карс рассказал мне историю. Разобщенной цивилизацией западных эльфов пришел конец в одночасье. Их прибрежные города, только начавшие готовить к межконтинентальной торговле, сожгли и вырезали буквально за месяц. Разобщенные кланы и племена, живущие в лесах, пропадали одно за другим, но весь северо-восток континента не потерял подобие разумной жизни. Конечно же, в самих лесах еще оставались сотни тысяч, если не миллионы эльфов, но сняв С места бегущих, прячущихся или наоборот нападающих, только не на своих безжалостных убийцы-гонителей, а на пребывающие в панике поселения союза равных. Но началось все с Куатры и захваченного эльфийской страной города колонистов, которому дали новое название Аркуат. Все началось с того, что город сравняли с землей массивными бомбардировками, ставя точку на будущем эльфа Фэласте. Клан Кард же, отвечающий за разведку, смог выбраться до начала резни почти в полном составе. Только вот это ничего не дало. Эльфы-жители лесов. Им, покидающим северо-западные зеленые массивы, было просто-напросто некуда деваться. Не выжить, не прокормить себя иначе, как грабежом и бандитизмом, в поисках нового места жительства. У самих Карс был план попросить покровительства Незервилля неоговоренный, выработанный как крайняя мера, но был. На самый черный из дней, тот, если вдруг всемогущий Хайкорд, почему-то не скажет своего веского слова, если на континенте начнется война. Он не сказал. Жарис мне о многом рассказал, включая то, что могучие эльфийские маги, на которых рассчитывали местные, не смогли нанести хоть какой-то серьезный урон огромным стальным кораблям захватчиков. Безусловно, они были сильнее, их было больше, но у стран, осуществляющих усмирение ласты, была сотня лет и множество информаторов. Маги четырех доминантных сил разных континентов, превосходящие Расходно защищали корабли от могучих, но интуитивных атак. Геноцид был спланирован хорошо. Любые попытки контратак натыкались на противостояние в виде должников высоких ступеней прогресса, каждый из которых обладал уникальным набором как личных боевых качеств, так и сенсорики, определяя местоположение эльфийских бойцов. Единственное, что оставалось клану Карс добиться его принятия Незервиллем или погибнуть. Они собирались атаковать до последнего члена клана, атаковать крепость, занять ее, вновь попытаться достучаться до основателей. Только вот в крепости сидели мы. Пустить эльфов я не мог. Вызывать ахиола было бесполезно, а значит оставалось лишь защищаться. В приказном порядке, отправив всех спать, я с литровой кружкой крепчайшего кофе устроился на одном из наблюдательных пунктов, проверяя и перепроверяя контролирующие браслеты так, что знак кости на поясе вскоре прекратил дрожать, растратив весь свой запас энергии. Так он мне и не пригодился. Это вызвало горькую усмешку. То, чего боялся Атман Сипах, сейчас и произошло. Основатели собачатся, подозревая друг друга в краже бесценного кожного мешочка, а к вратам города подошел враг. И не стоит забывать суматоху. Интересно, как... Как она там? Может пришиб кто? Верить Жаризу я и не думал. Конечно, обстреливавшие меня днем эльфы не тянули на весь клан, в котором, насколько я помню, было около сотен бойцов, с частью из которых я тренировался. Но это совершенно не значило, что основная часть штурмовиков только сюда плетется. Скоро пустыня остынет, и за исчезновение колебаний воздуха смогу видеть дальше и четче. К тебе можно? Из люка высунулась зеленоватая полупрозрачная голова. А, Элли, вяло отреагировал я. Присоединяйся. Ты как, в порядке? Да, закивала девочка. Тут много магии. Не нужно заниматься собой. Кстати, я не одна. Волди, увидел я высунувшуюся морду кота. Тот, облокотившись лапой на косяк, махнул мне второй, а затем прыжком очутился возле стула, где и сел, всматриваясь вдаль. Он теперь свободный или все-таки под арестом? Со смешком спросила девочка-призрак, подлетая ко мне. Кот насторожил ухо. Теперь свободен, пожалуй, плечами. Нет же другой дуры, что отдаст самоубийственный приказ. Кот подавился, а потом уставился на меня широко раскрытыми глазами, вздыбив шерсть. Думаешь, выжил бы тогда, будь человеком? Ласково улыбнулся. Я ему под хихиканье Эллы Жаль, что теперь никаких шансов узнать, откуда взялся этот Волди И почему он настолько разумен В свое время, заинтересовавшись этим вопросом Я спрашивал Хиола, Потому как настолько умное животное Обладающее к тому же развитым пониманием мимики и жестикуляции Даже для хайкорта нонсенс Но мэр тогда ничего не сказал А сам Волди делал вид, что не понимает, что от него хотят Когда девчонки совали ему карандаши и бумагу То, что это существо котом было куда меньше, чем карус Я был уверен Нету кошачьих тех групп мышц, которые бело-рыжие раб люки задействовал при выполнении достаточно сложных операций с домашней утварью. «Он может остаться с нами?» «А хочет?» — полюбопытствовал я, прикуривая. «Да?» «Тогда почему бы и нет?» — кот заурчал. «Анимея?» — чуть более прохладным тоном спросила Элли. «Что она сейчас делает?» Дуется на Эльму. Нашла себе какой-то закуток, там и сидит. Ну и зачем нам такое? Какое? Она обуза, без всякой жалости проговорил я. Абуза, не желающая принимать новую реальность, не умеющая этого делать. Поэтому, если встанет вопрос нашего выживания, да, Волд, я имею в виду и тебя, то не имею Хиггс, я проигнорирую. Девочка молчала долго, просто повиснув около меня в воздухе. А потом сказала: Я не верю, что ты жестокий. А я и не жестокий. Просто слабый. Слабый и беспомощный настолько, что делаю строго то, что в данный момент могу себе позволить. Цена ошибки слишком вел... Элли Крикс. Ее цена может быть равна вашему Сэльме благополучию. Девочка помолчала. Ее силуэт, едва заметно покачивающийся над поверхностью крыши, практически светился в ночной темноте. Я ожидал, что она продолжит разговор. Спросит, как именно я делаю выбор, ведь она сама, можно сказать, подобрана с улицы. А немея, кроме того, что я с ней сплю, живая и наивная. Но Элли оказалась умнее. Ты просто считаешь ее обузой». В этой реплике не было ни вопроса, ни просьбы, ни осуждения. Сухая и понимающая констатация факта. «Но мы были не в том положении, чтобы ограничиваться полумерами. Нет, Элли. Я считаю, что она уже мертва. Девочка ушла, не прощаясь, а кот остался. С ним вместе мы и продолжили дозор. Живые назарвилля за редким исключением, что-то вроде домашних животных. Не таких, как кошка или собака, а скорее вроде любимого хомячка, почившей тетушки. Или совы, что свила себе гнездо у тебя в амбаре. Эти совы и хомячки живут своей жизнью». Ты подсыпаешь им корм, а иногда они даже полезны. Чуть-чуть. Но если вдруг замышляется серьезное, развод, переезд, если в доме случился пожар, то ты о них думаешь в последнюю очередь. Даже более того, если они неожиданно кинутся тебе лицо, стараясь найти защиту от подступающего со всех сторон огня, то ты просто свернешь им шею. Раздраженно, безжалостно, торопливо. У меня здесь более трех тысяч неживых автоматчиков, ждущих своего часа под песками. Ловчие и хищные формы и хорников, напоминающих гибрид гигантского геккона и многоножки. Заложенные заряды взрыв чатке, превращающие входной зал бар в неприступный завал с новые хорники крупные размером с быка ждущие своего часа прямо возле границы с туманной преградой кое-какая артиллерия кое-какие снайперы поле высасывающее магию и ману шансы что клан карс ляжет здесь всем составом очень велики вне зависимости от того что будут делать запертые в крепости три десятка живых потому что все рассчитано так чтобы от этих живых вновь ничего не зависело совершенно неожиданно для себя я возненавидел хайкорт пусть даже из-за его честность организаторы и пастыри стат человеческим лгут, обещают, лицемерят и изворачиваются. Но в моем мире они крайне далеки от того, чтобы просто запирать людей в огромные клетки, относясь к ним, как к ненужным животным. Эти основатели, убегая от тех, кто угрожал их свободе и независимости, поступили со своими потомками куда хуже, чем поступили бы с ними. Унизили само понятие человека. А теперь я, ради интересов этой жалкой горски почти отринувших цивилизацию и человечность типов, отдам нежити приказ стрелять в клан эльфов, которым некуда деваться. И я отдам этот приказ. Карс смог спокойно уйти. На север, в дебри, где не селились даже эти аборигены-эльфы. На севере Эласты полно лесов, которым колонисты выйдут ой как не скоро. Только вот их проклятый менталитет мешает. Под протекторатом Незервилля они могут быть хоть кем-нибудь, а там на севере будут лишь группкой дикарей. Они поставили все на зеро, попытавшись меня обмануть. Триада воина получает один уровень. Текущий уровень — 18. Разведчики начали подползать ближе к четырем часам утра. Торопливо и уверенно, по уже оставленным им следам. Я не поднимал тревогу, спокойно выжидая. Свет в крепости горел и горел равномерно, но если проснувшиеся забегают туда-сюда, то это могло спугнуть разведчиков. Те тем временем вовсю шевелились. Я не мог поручиться на таком расстоянии, но кажется, они копали. Посматривая на еле-еле светящихся страхом врагов, я аккуратно забегал по крепости, поднимая первыми наиболее боеспособных и выдержанных товарищей. Сунулся было к желтоглазым старожилам, но те уже воспользовались выданными мной пулями восстания, отчего в крепости из разумных мертвецов Лишь старик Рейх Гарден. К нему я тоже вломился. Был кратко облайн, но на стену бывший гном полез, взяв с собой здоровенное ружье с огромным, но неказистым прицелом. Второе, такое же он сучил мне, а я, в свою очередь, отдал его Эльме, который было поручено организовать сестре магическую защиту. Через полчаса, когда эльфы уже заканчивали возиться, половина гарнизона была готова к бою. Я в это время крутился около тех, кто овладел мастерством стрельбы из установленных на крепости пушек, вовсю ругая шепотом с мастерами. Они, едва-едва запомнившие, что крутить и куда засовывать снаряды, сейчас крутили парень. У виска, на мое объяснение, туда или нет, не туда, а немного левее. Мы в темноте не видим, идиот. Ты короткий, злобно бурчал Рей Гарден, замаявшийся упражняться с колесиками на водке. Пусть они стрелять начнут. По вспышкам наведемся. Стрелять эльфы не собирались. Вместо этого я увидел пару приближающихся фигурок, которых сначала спутал спутался всадниками. Только вот ехали они не на лошадях или на шкрасах, а на вставшем горбом песке. Ехали прямо и смело, как будто догадка осенила меня молнией. Поднимаем тревогу. Хрипло выдавил я, подникая к прицелу и тут же стреляя, хотя шансов было меньше нуля. Срочно! У них два песколаза. И что? Вновь раздалось от Рейх Гардена. Старичок просто не мог не извить. Между червями цепи. Они используют их как тральщиков. Так оно и было. Две высокие фигуры в развивающихся одеждах балансировали на червях, перших вперед как на праздник. Между тварями, идущими одним курсом, были натянуты несколько толстых цепей, очевидно, и заставлявших двигаться в таком темпе. Верхние раев... Плевые щупальцы зверюк раздраженно били воздух, пока монстр использовал нижние три, чтобы буквально плыть вперед по песку. Наверное, таким образом мины просто выворачивают из гнезд, не активируя нажимные пластины. Шли они быстро, а за червями спора бежала пара десятков эльфов, постоянно нагибающихся и что-то откидывающих в сторону. Ну что они могли откидывать? Мины, конечно же. Это я додумывал уже трясяли их Гардена на экспресс курс обучения хитростям наводки. Их оказалось немного: два колесика с рычажками, определяющими высоту и широту, по которым перемещался ствол. Только вот объяснить мне, детали он не успевал. Километр — это немного. Заугукала хриплым лаем тревога. «Плевать!» — бросил теряющий терпение я. «Пристреляюсь!» «Снаряд!» «На месте!» — рыкнул определенно нервничающий желтоглазый. Стрелять в плюс-минус лапоть, далеко за приближающихся зверюк, было таким себе занятием. Возбужденные инстинкты твердили о том, что я должен бросить глупую пушку, чтобы как можно быстрее прикончить всадников. Только вот какая-то часть рассудка твердила, что чем раньше я успею, снаряд еле слышно рванул вдали, поднимая, видимо, лишь мне сноб песка. Чернеющая масса эльфов, тут же полыхнувшая оттенками красного и серого, показала, что я почти попал пристрелочным выстрелом. Часть из них уже вливалась черным ручейком в проделанный тральчиками проход. «Все, понял», — заорал я, лихорадочно пушку. Стрелять так. Только так. Я к другим. Оружейник уж запихивал следующий снаряд, а я рванул к другим. Бешено крутить колесики и материться на бестолково задаваемые вопросы. Черт. Я не гений. Не военный. Лишь обстреленный гном, умеющий еще с прошлой жизни раскладывать информацию. Эти «балбесы», которым ни разу в жизни не дозволили взять в руки даже револьвер, почти бесполезны. Да еще и боятся, так как низги не видят. Отставить воображать разную хрень. Содрав с лица маску, я заорал во всю глотку, чувствуя, как активируется мой талант шерифа. Просто стреляйте. Как можно быстрее. Триада вождя получает один уровень. Текущий уровень 26. Твою же. Заухали пушки, защелкали выстрелы. Палит же в белый цвет как в копеечку. Посетовал я, запуская все браслеты и хватая винтовку. Опять подмывало бить, только уже не по червям тральчикам, а по серо-красному червю, втягивающихся в проход штурмовиков. Там у меня просто шанса промазать бы не было. Только вот надо. 10 выстрелов, 10 промахов. Песколазы уже почти пробили минное поле насквозь. До самой крепости оставалось сотню метров. По ним уже стреляли прицели. Но чертовы эльфы пока управляли зверюгами, прущими строго вперед, а позади червей, сломя голову, вперед неслись бойцы клана Карс. Зло выдохнув, я отдал приказ первой партии нежити открывать огонь по червякам, переключаясь сам на эльфов. Это быстро отразилось самым лучшим образом. Волной свинца из автоматов снесло одного из наездников, отчего освободившаяся тварь тут же нырнула в сторону, дернув за цепи своего товарища. Тот инстинктивно шарахнулся в противоположную, заставляя освободившегося сородича лихо провернуться на месте, а затем нырнуть глубже в твердь. Второй помощник отрывка слетел. Без Заудержно маша руками и очень неудачно приземлился, делая свою судьбу схожей с судьбой Пенелопы. На этом все не закончилось. Осколки мины здорово поранили роевое щупальце ранее стреножного песколаза, упорно сопротивляющегося цепям, дергающего его товарища, отчего он впал в неистовство, почти встав на дыбы, а затем свирепо закрутился на песке, периодически подбрасывая вверх то щупальца, то всю свою головогрудь. Не стрелять по червям, дебилы! Тут же заорал я, слыша радостные вопли живых, наконец-то что-то увидевших: не стрелять! Поставив мертвецам запрет на то же, что и живым, я вновь начал садить по черно-серо-красной ленте эльфов, чья голова уже прошла середину минного поля. Отбросив ружье, схватил автомат, куда лучше приспособленный к частому огню, мимоходом оценив результаты нашей артиллерии. Они были, но слишком мало. Лишь в трех местах я увидел раскидные по песку тела, там, где пушки попали прямой наводкой. Что же, хотя бы такая мелочь. А эльфы все бежали. Они уже давно могли открыть огонь по светящимся в ночи окнам крепости, так как мало кто у меня оказался разумен достаточно, чтобы потушить свет, но нет. Их ружья и автоматы болтались на спинах. Вместо этого — «Все внутрь, всем отступить от бойниц!» — заорал я, только увидев в небе нечто светящееся. Взгляда мельком брошенного из уже закрывающейся двери хватило, чтобы опознать в неопознанных летающих объектах те же самые объекты, только вытянутые форму овала длиной 2-3 метра, светящиеся и еле слышно гудящие в полете. Увидеть, что они с бешеной скоростью вращаются вокруг своей оси, а то, что это аналог ракет или артиллерийских снарядов, я понял буквально сразу — Магия. В воздухе. В этой зоне. Ничем иным это быть не могло и не было. Крепость изрисло шесть ударов. Жестоких, сбивающих с ног, крошащих камень и неживую плоть солдат, которым я не успел дать команду отступить. Коридоры крепости в раз заполнились клубящейся пылью. Гадство. Топая по коридорам, я, плюнув влажным комком пыли на все и любые последствия, отдал команду к подъему всего войска. В ушах гудело, глаза слезились, а разум истошно мотался между двумя приоритетами. Проверить девчонок и зал ловушку, которой срочно нужно было взводить. Рациональность победила. Вниз. Магнус! Ко мне кидается запыленная и взъерошенная фигурка, тряся дредами, в которых море пыли. Я не дослушиваю. В руках не имея, нет оружия. Не сильный, но точный удар в челюсть отправляет девушку в нокаут, а я бегу к ступенькам. Некогда. Снаряды могли быть самонаводящ. Верно. Один из фиолетовых конусов влетел в циклопическую дверь, вырвав ту из петель. Точнее, петли, верхней. Перекошенная, она болтается немилосердно скрипя, а под ней пытаются пролезть фигуры в песочном камуфляже. Рано! Они что тут были раньше червей? Я не терял сознание. Помещение пусто от народа. Неубранные миски и ложки, ранее тут трапезничавших, сейчас разметаны по полу. Много пыли. Выхватываю пистолеты, те у которых калибр поменьше, а затем разряжаю их в магазины. Не целясь, просто на движение максимально быстро. Затем шаг назад, удар по специальной предохранительной коробке, под которой тревожный рычаг. Зло визжа рикошеты от пуль. Одна из них впивается мне в икру, вторая вскользь задевает плечо. Подпрыгиваю, дергая тревожный рычаг. Два глухих одновременных взрыва. Слабенький. Только и пригодные для вышибания опор отвесной плиты блокатора, что перекроет этот вход намертво. Только вот никто не предупредил меня, что часть потолка тоже рухнет вниз вместе с плитой. Меня не заваливает только за счет того, что не дурак стоит рядом с мерой предосторожности, срабатывающей от взрыва. Но тем не менее, один кирпич бодро стучит меня по шляпе, заставляя собрать в кучу глаза и пойти куда подальше прихотливой траектории. Мать! Всегда буду носить шляпу! Шиплю я от боли со звездами в глазах. Снова нужно бежать. Входа в крепость больше нет. Есть грузовой, но там блоки такие, что стены пробить проще. Остаются лишь бойницы, через которые могут протиснуться эльфы. Только есть я, видящий, где они есть. Гремят выстрелы. Одиночные и очереди. Кто-то визжит на высокой ноте, но тут же захлебывается. Наверное, пылью. Её еще дофига вокруг. Нужно будет отразить в докладе, что защитники обязаны тут вылизывать все до блеска. О чем я думаю? Шатаясь, поднимаюсь на второй этаж. В голове пьяно бродит мысль, что сейчас везде заруба. Внизу выпущены на волю голодные и очень резкие твари, обладающие прекрасной защитой. Вокруг крепости встают мертвецы, которые неплохо умеют драться в рукопашную. По крайней мере, навалиться или ударить ножом они могут, а дальше решит количество. Главное амбразуры. Только они. Эльфы прекрасно владеют холодным оружием. «Прохожу мимо бессознательной Немеи. Останавливаюсь, покачиваясь и не понимая, почему остановился. Потом доходит. Кровь. Живая кровь. Простреленная нога почти отказывается стоять. Плюс контузия. Плюс слабая кровопотеря из плеча. Два-три глотка, и я приду в норму. Стою, туплю, смотрю на любовницу. Логика криком кричит, чтобы я срочно доставал Старх. Спороть вену на руке, отпить, наложить жгут. Элементарно. Секунды утекают. Девчонки в опасности. Не могу. Просто не могу представить себе, как я впиваюсь в нее зубами. Черт». Какая-никакая, но моя женщина. Пусть временно, но надо. Но не могу. Мучительное размышление прерывает влетающая в коридор фигура. Одета в темный комбинезон, тонкая, гибкая, высокая. У нее в руке короткий изогнутый меч, а по отблеску на металле я понимаю, что он в крови. Эльф, ему нужно лишь преодолеть метр четыре до меня. Мне не нужно. Рявкает пистолет. Не из той пары, магазины которых я высадил внизу, а из другой то, что предназначено для калибра пуль восстания. С 4 метров не промахиваюсь, но и не останавливаюсь, всаживая в отброшенную первым выстрелом фигуру и еще пару слонобойных выстрелов. От таких попаданий внутренности эльфа превращаются в кашу. Но я, подходя к нему, все равно машу раненый ногой, отбрасывая его клинок себе за спину. Оглядываюсь. Везде кишит красные и серые, слышны крики, выстрелы, воинственные возгласы. Везде но не снизу. Там уже все. Эльф умирает. Его ноги неконтролируемо дергаются, а ногти скрюченных рук скребут по полу. Я его знаю. Он меня тоже. Тагар, вздыхаю я, сновясь умирающего на одно колено. Я же тебе говорил столько раз: твои клинки говно собачье против пуль. Тупой ты придурок. Сын Жариза Карза. Тагар Карс не может ответить. Пуля, попавшая в грудь, превратила одно из его легких в лохмотье, и сейчас там все заполняется кровью. Он лишь неверующий смотрит мне в глаза, пока я, подняв его затылок повыше, не вцепляюсь зубами в горло. триада плута получает один уровень. Текущий уровень – 18.